Кстати, как справедливо отметил Галактионов, Юве, довольно примечателен тот факт, что в промежутке между этой и следующей сессией Мисс Смит прозвучал ряд знаковых речей, которые окончательно определили всю политику западных держав в отношении Германии. Во-первых, это уже упомянутая фултонская речь Черчилля, в которой он откровенно заявил, что западные демократии не для того боролись с одним видом тоталитаризма, немецким, чтобы дать свободу действий другому, советскому, а также два его новых выступления, состоявшихся в ноябре 1946 года, где отставной премьер предложил французам заключить мир с немцами и, вспомнив давний лозунг, вновь призвал к созданию Соединенных Штатов Европы и включению в их состав Германии. Во-вторых, это речь госсекретаря Бирнса, произнесенная им в сентябре 1946 года в Штутгарте перед офицерами американских оккупационных войск и министрами ряда западно-германских земель, которая стала поворотным пунктом всей американской политики в отношении Германии – Именно здесь, охарактеризовав политику Москвы как экспансионистскую, а границы Польши как временные, он особо подчеркнул, что американские войска останутся на территории Германии до тех пор, пока ее не покинет последний солдат других оккупационных армий, прежде всего советской, а раз так, то отныне суть военного присутствия на территории Германии должна быть решительно изменена. На смену сугубо контрольной должна прийти защитная власть, а мягкая репарационная политика должна удержать немцев от любых рецидивов национал-социализма и реваншизма. Наконец, в третьих, в октябре 1946 года Бевин, выступая в палате общин, заявил, что британское правительство находится в почти полном согласии с тем, что сказал американский министр иностранных дел Бирнс в Штутгарте. Примечание. Галактионов, Юве, возникновение германского вопроса в годы Второй мировой войны и раскол Германии 1939-1949 годы, История Германии, том 2, Москва, 2008 год. Конец примечания. На третьей сессии СМИД, которая проходила в Нью-Йорке в ноябре-декабре 1946 года, главным вопросом стало обсуждение текстов мирных договоров с Италией, Венгрией, Болгарией, Румынией и Финляндией. Однако не последнее место в ее работе в очередной раз занял и германский вопрос, по которому схлестнулись две непримиримые позиции – советская и американская. Молотов в своей речи о судьбе Германии и мирного соглашения с ней, которую ряд историков называют шедевром советского дипломатического искусства, проявив отеческую, так сказать, заботу о Германии, выступил за сохранение ее территориальной целостности и суверенитета, а его визави госсекретарь Бирнс предложил созвать в середине ноября 1946 года очередную конференцию союзных держав и подписать на ней мирный договор с Германией, но без формирования центрального германского правительства и вывода оккупационных войск с ее территории. Понятно, что оба эти предложения не устроили Москву и Вашингтон и были сразу похоронены. Вместе с тем, именно на этой сессии смит во-первых, были наконец-то согласованы все тексты мирных договоров со всеми сателлитами Германии, и, во-вторых, В начале декабря 1946 года подписано англо-американское соглашение о создании бизонии, которое де-факто вступило в силу 1 января 1947 года, что стало крайней точкой реального расчленения Германии, то есть отделения западных оккупационных зон от советской зоны. Тем временем, в феврале 1947 года на Парижской мирной конференции страны-победительницы подписали мирные договоры со всеми сателлитами Германии, что позволило Италии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Финляндии вернуть себе права суверенных государств и стать полноправными членами ООН. Однако... Нерешенный германский вопрос так и остался источником особой напряженности в отношениях ведущих мировых держав, делегации которых уже через месяц съехались на новую сессию смит На четвертой сессии смит состоявшейся в Москве в марте-апреле 1947 года, советская делегация призвала западных партнеров отказаться от любых сепаратных действий в отношении Германии, аннулировать соглашение о создании бизонии, установить общий контроль над всей Рурской областью, учредить общегерманские административные институты, разработать временную конституцию и, опираясь на нее, провести во всех оккупационных зонах свободные демократические выборы, по результатам которых сформировать временный общегерманский кабинет однако в ответ на эти предложения англоамериканские партнеры вновь подняли вопрос о восточногерманской границе и поддержали передачу французам вожделенного Саара. вместе с тем на той же сессии смит Чисто формально было узаконено февральское решение Союзного контрольного совета о ликвидации прусского государства, бывшего главным источником германского милитаризма и агрессии, принято решение о создании в рамках СМИД информационно-консультативного совета для обсуждения всех аспектов будущего соглашения с Германией и вроде как наметилось обоюдная возможность компромисса относительно Рура, Тюрингии и Саксонии. Казалось бы, возникла база для конструктивного диалога по германской проблеме, но неожиданно в конце марта 1947 года британский министр иностранных дел Эрнест Бевин выдвинул ультимативное требование принять дополнительные принципы в отношении Германии – что было, конечно, неприемлемо для Москвы, ибо они отменяли все репарации в виде поставок готовой продукции, прежде всего обогащенного урана с комбината «Висмут». Кроме того, как считают ряд историков, например, «Величко-НМ», именно на этой сессии СМИТ Франция, до того зачастую бравшая сторону Москвы,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 В свою очередь, американские дипломаты, поставив перед собой задачу полностью вовлечь Париж в реализацию собственного плана по созданию западногерманского государства, играя на особой, так сказать, ностальгии парижской политической элиты по Саару, готовы были всячески поддержать ее в этом вопросе, лишь бы Париж присоединился к бизонии. В итоге... Четвертая сессия СМИТ завершилась очередным провалом, а уже летом 1947 года президент Трумэн, по подсказке нового госсекретаря Джорджа Маршалла, не только включил западные зоны разделенной Германии в план Маршалла, но и предоставил им режим наибольшего благоприятствования. На пятой сессии СМИТ которая прошла в Лондоне в конце ноября-середине декабря 1947 года, вновь была предпринята робкая попытка решить германский вопрос. Молотов, четко следуя указаниям Сталина, до последнего пытался убедить союзников, что единая и нейтральная Германия в купе с Австрией могут и должны стать живым щитом между двумя зонами влияния двух великих держав на европейском континенте и гарантировать его от новой мировой войны. Однако это вполне здравая идея никак не отвечала интересам Вашингтона, которому нужен был реальный противовес Москве. И таким противовесом в Европе могла стать только возрожденная западная Германия с ее мощными природными ресурсами, восстановленными военной промышленностью и рейхсвером. Поэтому уже в декабре 1947 года Государственный департамент США устами своего главы маршала объявил о прекращении всех репарационных поставок в Советский Союз с территории Бизонии, И уступкой Саара уломал новый французский кабинет Робера Шумана, который одновременно стал министром иностранных дел, включить свою зону оккупации в состав Бизонии, которая с августа 1948 года превратилась в Тризонию, что по факту означало полное отделение западных оккупационных зон от восточной советской зоны. А еще раньше к концу марта 1948 года, по сути, прекратил свою работу и Союзный контрольный совет по Германии, из состава которого демонстративно вышел советский представитель, главком советской группы оккупационных войск, маршал Соколовский, ВД. Именно поэтому шестая парижская сессия СМИТ, созванная вновь для обсуждения германского вопроса, в мае-июне 1949 года, оказалась не только последней, но и чисто формальной, ибо всего за несколько часов до ее открытия вступил в юридическую силу основной закон западногерманского государства, которое стало именоваться Федеративной Республикой Германии, ФРГ. Понятно что самым тесным образом с германским вопросом был связан и австрийский вопрос, хотя здесь противоречий между вчерашними союзниками было на порядок меньше, поэтому они быстрее нашли общий язык. Как известно, решение о послевоенном устройстве воссозданной Австрии в доаншлюсовских границах 1938 года которая была признана жертвой нацистской Германии, было определено еще в Московской декларации, подписанной 30 октября 1943 года. Поэтому сразу после ее оккупации союзными войсками, еще до начала Потсдамской конференции, 4 и 9 июля 1945 года, Представители четырех великих держав подписали соглашение контроля над Австрией и соглашение союзников об оккупационных зонах. примечание Ефремов, А.Е. Советско-австрийские отношения после Второй мировой войны. Москва, 1958 год. Белявский В.Ф. Восстановление и развитие австрийского государства – после Второй мировой войны, 1945-1955 годы, Ленинград, 1968 год, Ворошилов, С.И., рождение Второй республики в Австрии, Ленинград, 1968 год, Павленко, О.В., австрийский вопрос в холодной войне, 1945-1955 годы, Новый исторический вестник, 2004 год, номер десятый, Жиряков ИГ, образование Временного правительства Австрии в 1945 году, историко-правовые аспекты, Вестник рудн серия «Юридические науки», 2007 год, номер третий, Советская политика в Австрии, 1945-1955 годы, Москва, 2006 год, Горлова ОС денацификация Австрии после Второй мировой войны по материалам советской оккупационной зоны», Тамбов, 2004 год, конец примечания. Согласно этим документам в советскую зону вошли Бургенлянд, Нижняя Австрия, часть Верхней Австрии, в американскую Зальцбург часть Верхней Австрии и небольшая часть Штирии, в британскую Каринтия, Восточный Тироль и большая часть Штирии и во французскую Форарельберг и Северный Тироль. Аналогичным образом на четыре зоны была поделена и Вена. Тогда же была учреждена союзническая комиссия по Австрии, которая на сентябрь 1945 года включала союзнический совет четырех главнокомандующих, чуть позже переименованный в совет верховных комиссаров, исполком и штабы оккупационных властей. Верховными комиссарами от СССР стал маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, от США генерал Марк Уэйн Кларк, от Великобритании генерал-лейтенант Ричард Лаудон МакКрилли и от Франции корпусной генерал Антуан Бетуар. Кроме того, 10 июня 1945 года в соответствии с приказом ставки ВГК номер 11096 за подписью Сталина На базе войск Первого украинского фронта на территории Австрии, Венгрии и Чехословакии была создана центральная группа войск, которые попеременно командовали маршал Конев и с 1945-1946 годы генерал-полковник, затем генерал армии Курасов ВВ 1945-1949 генерал-лейтенант Свиридов ВП 1949-1953 генерал-полковник затем генерал армии Бирюзов СС 1953-1954 и генерал-полковник Жадов АС 1964-1955, которые одновременно исполняли обязанности Верховного комиссара Австрии. Между тем, еще в конце апреля 1945 года Советской военной администрации в Вене было сформировано Временное правительство Австрии, которое возглавил один из теоретиков австро-марксизма Карл Реннер, который, судя по его переписке с самим Сталиным, сразу стал заигрывать с Москвой. Примечание. Ворошилов, С.И. Рождение Второй Республики в Австрии. Ленинград, 1968 год. Кретинин, С.В. Карл Реннер. Жизнедеятельность. 1870-1950 годы. Новая и новейшая история. Новая и новейшая история. 1999 год, номер пятый, конец примечания. Понятно, что данное решение первоначально вызвало неприятие союзников, однако уже в конце сентября союзническая комиссия пришла к компромиссу, признала новое правительство и постановила провести в ближайшее время парламентские выборы, которые прошли в конце ноября того же года. По итогам этих выборов в Нижнюю палату парламента Национальный совет прошли Австрийская народная партия Леопольда Фигля, получившая 49,8% голосов, Социалистическая партия Адольфа Шарфа, которой досталось 44,6% голосов и коммунистическая партия Иоганна Коплянинга, которая смогла получить только 5,5% голосов. В результате прежний глава правительства Реннер пересел в кресло президента Австрийской республики, а коалиционный кабинет возглавил федеральный канцлер Фигель, который просидит на этом посту до апреля 1953 года. Первоначально все нормативные акты, принимаемые новыми властями, не имели законной силы без согласия Совета Верховных Комиссаров. Но уже в конце июня 1946 года ими было подписано Второе контрольное соглашение, согласно которому правительство и парламент могли принимать предварительные нормативные акты без их одобрения – за исключением конституционных законов. Примечание. Ворошилов С.И. Рождение Второй Республики в Австрии. Ленинград, 1968 год. Белявский В.Ф. Восстановление и развитие австрийского государства после Второй мировой войны 1945-1955 годы. Ленинград, 1968 год. Конец примечания. Вместе с тем, если изначально решения союзнического комитета, например, о денацификации государственного аппарата Австрии, принимались согласованно всеми верховными комиссарами, то с началом Холодной войны бывшие союзники стали часто срывать или просто саботировать все предложения советской стороны. Поэтому довольно странным выглядит утверждение Павленко О.В., что западные союзники якобы приняли определенные правила игры, которые помогали не перейти грань враждебности, ведущую к новым военным действиям. Примечание. Павленко О.В. Австрийский вопрос в холодной войне – 1945-1955 годы. Новый исторический вестник. 2004 год. Номер 10. Конец примечания.